Глава девятая Двери закрылись, по залу пробежал шепоток. Я оглядела присутствующих. Быстро редеют наши ряды. Сколько всего девушек съехалось на отбор, не знал никто. По слухам, примерно десятая часть собравшихся отсеялась после осмотра. Треть оставшихся после письменной работы. Интересно, кто читал те работы? Не сам ведь император? Но по каким критериям отбирали? Нам сказали, что будут смотреть только на грамотность и связанность изложения. Но не просто же так тема для размышления звучала. Как вы понимаете, смысл фразы «положение обязывает». Могли бы предложить описать картину или, вон, пейзаж за окном для того, чтобы проверить грамотность и связность мыслей. Этого было бы достаточно. Потом на пару дней нас предоставили себе, и, кажется, за это время участницы сами позаботились о том, чтобы уменьшить количество конкуренток. Взять хоть ту парочку, что я видела в саду, одна всклокоченная, другая с оборванным подолом, и обеих сейчас здесь не было. Как не было и герцогини Абетта со спутницами. Вот тебе и фаворитка. Впрочем, нет. Одна из той компании осталась. Высокая и худая, та, что спрашивала, как смеет невесть кто приказывать что-то императорским невестам. Интересно, в ее душе в самом деле нашлось сочувствие к плачущему малышу? или сообразила, что ребенку-прислуги нечего делать среди господ. Ведь теперь, когда все раскрылось, это казалось очевидным. Даже стыдно, что не распознала подвох сразу. Впрочем, задним умом мы все сильны. Сейчас же лучше не размышлять о том, что уже было, а внимательно слушать распорядителя. «Сегодня...» Вы все будете представлены Его императорскому величеству. Торжественно объявил он. Я мысленно посочувствовала императору. Сейчас в гостиной, которую стоило бы назвать большим залом, собралось не меньше полусотни девушек. Даже если сказать каждой пару приветственных слов, и то к концу церемонии язык заплетаться начнет. Впрочем... «Будет ли церемония? Или просто выстроит всех в шеренгу?» «Вы должны будете разделиться на две части». Я мысленно хихикнула над невольной оговоркой и тем пафосом, с которым прозвучала эта фраза. «Интересно, а в своем кругу распорядитель тоже изрекает, а не говорит?» «И выстроится по росту вдоль коридора». Я прикусила губу, чтобы не расхохотаться. Герцог как в воду глядел. Но назвать этот строевой смотр знакомством... Впрочем, мне-то какое дело? Не прозевать бы очередной подвох. Вы должны будете приветствовать императора реверансом. Не рассчитывайте, что он уделит вам много внимания. Ясное дело даже по полминуты на каждую, полчаса в итоге. Очень приятно, император. Пожалуй, максимум чего можно ждать. А скорее всего и ответного кивка не будет. Это же голова отвалится, столько кивать. Говорят, в былые времена на отбор призывали под страхом наказания и съезжалось несколько тысяч девушек. Вот когда, наверное, был настоящий дурдом. Распорядитель, между тем, продолжал наставлять. «Некоторым из вас императорское величие преподнесет подарок. Не зазнавайтесь, получив его». По залу снова пробежали шепотки и смех. «Подарок из рук императора!» Восторженно прошептала Делия. «О таком всю жизнь можно помнить, даже если дальше и не пройдешь». «Повторяю, не зазнавайтесь», – вещал граф Боул. «После церемонии вы вернетесь сюда на четверть часа отдохнуть и далее удостоитесь чести отужинать с императором. Сегодня на ужине будет присутствовать и вдовствующая императрица». Интересно было бы посмотреть на женщину, победившую в прошлом отборе. Еще интересней понять, сколько в том выборе было личных пристрасти императора, а сколько необходимости. Насколько я помнила, вдовствующая императрица была из очень хорошего и влиятельного рода. Как, впрочем, и герцогиня Абетта, которой происхождение и заслуги родителей не помогли. «В следующие же вечера только его величество». «Это значит, что мы каждый вечер теперь будем ужинать с императором!» Подала голос незнакомая большеглазая девица с тонкой-тонкой талией, что ее, казалось, можно было ухватить двумя пальцами. «Да, те из вас, кто останется!» Подтвердил распорядитель. «И с каждым вечером, по мере того, как вас будет оставаться все меньше...» «Общение с императором будет становиться все более близким». Кто-то хихикнул. «Надеюсь, он не потребует от нас ничего неподобающего», шепнула Делия. «Я читала, что второй император... перепробовал всех претенденток и... шутишь!» не выдержала я. «Нет, так было в летописи, что я читала». Якобы истинную пару можно узнать только после телесного контакта. И тот император усердно искал свою истинную. Учитывая количество претенденток, никакого усердия не хватит. Если, конечно, летописец не приврал или Делия не поняла превратно. Телесный контакт – понятие растяжимое. По большому счету... То, как я с разгона впечаталась в полуголого герцога, можно счесть телесным контактом. И я залилась краской. Делия тоже зарделась. «Я уверена, летописец имел в виду...» «А я уверена, что это сплетни», — перебила я. «Посуди сама, это ж какая должна быть... выносливость, эдак пробовать. А время? Сколько бы это заняло времени?» Что, сказали бы, узнав о подобных пробах родителей девиц, я и вовсе не стала упоминать. Не все же такие, как мой отец. Так отбор и длился. Она осеклась под строгим взглядом распорядителя. Что ж, начнем, дамы, провозгласил тот. На какое-то время воцарилась неразбериха. Сперва нас выгнали в длинный коридор по очереди отводя ток одной, ток другой стене. Потом распорядитель, прохаживаясь вдоль выстроившихся девушек, менял нас местами. Снова ходил туда-сюда и снова переставлял. К тому моменту, как получившиеся две шеренги его удовлетворили, мне уже порядком надоело стоять столбом. Зря я оставила учебник в комнате. С другой стороны, «Куда бы я его девала, когда император все-таки появился бы?» «Через четверть часа его императорское величество будет здесь», — возгласил распорядитель. Одна из девушек, обрадовавшись, отлепилась от стены. «На место!» — рявкнул граф Боул. Девушка подпрыгнула. «Но четверть часа!» — пролепетала она. «Вам, дамы, и часа не хватит, чтобы восстановить нарушенный порядок», – отрезал распорядитель. «Вернитесь на место». Девушка слева от меня, та самая, что спрашивала, будем ли мы ужинать с императором каждый вечер, тихонько застонала. Я посмотрела на ее фарфорово-бледное, без намека на румянец лицо, бисеринки пота на лбу. «Вам нехорошо?» «Нет, нет, все в порядке. Просто ноги они мели, слишком узкие туфли». «Да уж, дамские туфельки не предназначены для того, чтобы в них долго стояли или сидели». Я украдкой бросила взгляд на ноги соседки. «Узкий носок, высокий каблук, пыточные колодки, а не обувь». Мои туфли, к счастью, были как следует разношены, даром что сбитые носки и растрескавшуюся кожу пришлось прятать под иллюзию. Некоторое время мы простояли, переминаясь с ноги на ногу. Коридор наполнился гулом голосов, благо говорить нам не запрещали. Обе мои соседки, впрочем, не проявили особой разговорчивости, и я только обрадовалась этому погрузившись в собственные мысли, из которых меня вырвал звук шагов и раскрывающаяся дверь. «И тут», – прошептала девушка, что жаловалась на туфли, выпрямилась и начала заваливаться на бок. Это не было притворством. Мертвенная бледность лица, пот над губой и на лбу, ледяные пальцы – когда она схватила меня за руку, пытаясь устоять на ногах. Все говорило о том, что обморок настоящий. Меж тем император уже шествовал по коридору, а следом за ним шли еще люди, сейчас в моих глазах слившиеся в сплошную человеческую массу. Время словно застыло. Вот медленно-медленно начали склоняться в реверансе девушки, к которым он приблизился, самые рослые. И также медленно оседала моя соседка. Время на краткий миг вернуло нормальный ход, а потом понеслось, как бешеный заяц. Отодвинулась, брезгливо скривившись девушка, что оказалась по левую руку от моей соседки склонилась приветствуя императора, точно кроме него вокруг никого и не было. Наверное, мне следовало бы поступить так же, чуть отодвинуться и не нарушать приличия. В конце концов, не я затянула свою соседку слева в такой узкий корсет, не позволяющий дышать. И на каблуке ее взгромоздила не я. Но вместо того, чтобы последовать этим безусловно разумным мыслям, я подхватила ее, прислоняя к стене. Удержать взрослую девушку в вертикальном положении я едва ли смогла бы, а так получилось превратить падение в плавное сползание на пол. «Нюхательные соли у кого-нибудь есть?» – спросила я. Ответом мне была мертвая тишина. Даже, кажется, дышать все перестали. Я подняла глаза и сама едва не хлопнулась в обморок, обнаружив, что прямо надо мной возвышается император. Он выглядел похоже и не похоже на портреты. Темно-каштановые волосы и карие глаза. Прямой крупный нос, высокие скулы, казалось, сошли с портрета, как и широкие плечи. Но если на портретах лицо выражало суровую озабоченность державными делами, то сейчас оно было преисполнено властности и силы. «Что здесь происходит?» – спросил он. Голос был низким, глуховатым и в то же время смутно знакомым. Как будто совсем недавно я слышала похожий, а сейчас он был искажен иллюзией. И интонации. Где я слышала такие же интонации? Да какая разница! Нашла время придумывать всякие глупости. Лучше бы побеспокоилась о том, как не попасть под горячую руку. Я подавила желание съежиться и пропищать ничего. Обморок Ваше Величество. Нужно расшнуровать корсет и, в смысле, унести ее отсюда. «Будем надеяться, император привык, что к его ногам валятся восхищенные девы». «Займитесь», – кивнул он кому-то. Из людей за его спиной вышел гвардеец. Оттеснил меня в сторону. Я отодвинулась, пропуская его, и запоздала, сообразила, что не только преградила путь императору и его спутникам, но и забыла поприветствовать его, как подобает» отступила к стене, склонилась в реверансе и замерла. «Встаньте, баронесса», — велел император. Я последовала приказу. В животе что-то мелко дрожало. Кажется, я следующая кандидатка на вылет, если прямо сейчас не выставят. Император смерил взглядом меня пустое место на месте обморочной, и ее соседку по другую руку, пожирающую его величество верно подданическим взглядом. Снова обернулся к сопровождающим, протянул руку, в которую вложили небольшую шкатулку. «Примите от меня небольшой подарок», — сказал он той девушке. «Она просияла». Присела в реверансе так низко, что в вырезе ее платья, кажется, можно было разглядеть пупок. «Благодарю, Ваше Величество!» Ну, вот и ответ, как мне следовало себя вести. Сделать вид, будто ничего не происходит, и приветствовать императора как подобает. «Да чего же обидно! Я не могу вернуться домой сейчас, граф тут же в меня вцепится!» Но, с другой стороны, и поступить иначе я не могла. С размаха грохнуться о пол это не шуточки, так можно и жизни лишиться. И если, чтобы остаться на отборе, нужно научиться заботиться лишь о себе, то, пожалуй, и хорошо, что меня выгонят. Вот только что я буду делать дальше? Куда бежать?